Междуглавье второе. Обычно кабинет шефа не был проходным двором, и Юля могла откровенно скучать, сидя в приемной. Кроме того, он большую часть рабочего времени был в разъездах, появляясь в офисе меньше, чем на неделю в месяц. Во время его отсутствия она занималась своим образованием, но каждый месяц были один или два дня, когда один за другим подтягивались посетители, и девушка допоздна торчала на работе. В эти дни Руслан ненавидел ее работу и требовал, чтобы она увольнялась. Вот и сейчас, хотя на часах было всего лишь девять вечера, он строчил бесящее сообщение. «Ты где?» «Ну что за вопрос, Руслан? Ты же знаешь, где?» Захар Иванович хорошо платил, и мало где так легко было можно сочетать работу и учебу. «Юля, принеси чай, пожалуйста, в синем чайничке», – раздалось из коммуникатора. Итак, синий чайник. Лукин любил только черный чай и только заварной, никаких пакетиков. За вечер мог выдуть чайника в пять, но у нее в шкафчике на всякий случай стояло штук десять. В них уже была насыпана заварка, отмеренная точно по нужному объему, а электрический чайник всегда был полон и поддерживал тепло, чтобы быстро выполнить просьбу начальства. Юля лишь капельку его подогрела и наполнила синий чайник. У Лукина была страсть к мятному чаю, к чаю с бергамотом и к обычному. Синий чайник мятный, белый бергамот, красный обычный, по цветам российского флага. Поставила чайник на поднос, водрузила рядом сахарницу и два стакана с подстаканниками, как в поезде. Поставила мисочку с вареньем и прошла в его кабинет. Полковнику Роману Смирнову на стол. И чтобы он точно получил эту информацию, «Он дотошный и подозрительный, то, что нам нужно», беседовал Захар Иванович с неким Олегом Викторовичем Шульгиным, который появлялся редко, но у него были имя и отчества, как и у его отца, так что Юля его хорошо запомнила. «Значит, делайте упор на том, что это некая неизвестная группа фармацевтов под контролем правительства США. Также нужно уточнить, что конкретно в Россию и в Китай – Все передали с нарушенным описанием технологического процесса, из-за чего оно опасно влияет на эмоциональную деятельность нервной системы. Но ты видел документ?» Шульгин кивнул. Юля обычно не слушала то, о чем говорят в кабинете. В такие дни Лукин не мог себе позволить делать паузу всякий раз, как она входила. Рассчитывая, видимо, на ее лояльность. Впрочем, даже когда девушка слышала часть разговора, понять его полностью не могла. Так и сейчас, что за лекарство и кто такой Смирнов, и понятия не имела, да и, честно говоря, не хотела. Ей платят, она работает, остальное ее не касается. Молча улыбаясь и глядя в пол, Юля разлила чай по чашкам и вышла. Уже десять вечера Шульгин уехал полчаса назад, и шеф некоторое время говорил с кем-то по телефону. У него был крутой интернет-телефон, работающий через какие-то зарубежные прокси-сервера. Шифрование на высшем уровне, настроенное каким-то матерым айтишником еще до того, как она устроилась к Лукину. Для чего это было нужно, девушка не знала, но также молчала и не расспрашивала. Руслан прислал ей несколько сообщений подряд. «Юля, это беспредел, почему не берешь трубку? Ты хоть видела, который сейчас час, и где ты...» и так далее, в том же духе. Она не знала, как объяснить, почему ей нельзя говорить по телефону в рабочее время. Захар Иванович не любил этого. «Юля, будь добра, красный чайник, пожалуйста», заговорил коммуникатор. «Что ж, красный, так красный». Заварив чай, она снова поставила посуду на поднос. На этот раз Лукину нужно было не варенье, а печенье. Взяв из шкафчика вазочку, девушка прошла в кабинет, где шеф сидел с новым начальником охраны Алексеем Кузнецовым. Молодой еще парень, а уже начальник. Крутой. «Ну, так ты ему напиши от меня привет, Леха. Так и скажи привет, мол, от Захара Ивановича Лукина», – засмеялся шеф. «Я вообще-то давно с ним не общался», – смущенно ответил Кузнецов. «Но недавно как раз от его матери получил его почтовый адрес» тамошний марсианский, так что может и время написать. Как интересно, Кузнецов знаком с кем-то из марсианской экспедиции. Юля старалась не выдать волнение. Само собой, речь о Дмитрии Волкове, о ком же еще? «Передавай, передавай», — улыбаясь, что ему несвойственно вещал шеф. «Вот было бы здорово, ведь если бы он помог нам с рекламой, как думаешь?» Собрав посуду и расставив новые чашки и чайник, Юля вышла. И правда интересно было бы, если бы где-то на Марсе кто-то прорекламировал их торговую компанию. Так-то у них есть представительство в Нью-Йорке, во Франкфурте, в Лондоне, в Гонджоу и еще в куче городов, где и пропадает шеф почти все время, так что можно было бы дать рекламу на разных языках. Господи, Юля, о чем ты только думаешь? но ну, кто из космонавтов-колонистов будет страдать такой ерундой? Да и вообще не твое это дело. Одиннадцать часов. Уже то время, когда, можно сказать, ночи, а не вечера. А еще можно попрощаться с Русланом. Он так нахамил, что девушка его попросту заблокировала. Ну, как можно быть таким идиотом, а? Руслан старше ее на пять лет и оттого все время учил ее жизни. Ну и что, что Юле всего лишь двадцать? Зато она зарабатывает больше него. И явно между такой работой и парнем, который не может научиться терпению, надо выбирать работу. Но все равно хотелось плакать. Плакать и спать. У шефа был последний гость на сегодня, какой-то Семен Аркадьевич. Фамилию ей не сообщили. Сидели минут двадцать. Надо надеяться, что это все, что скоро домой. Последний чайник чая снова синего цвета. Он попросил как раз перед приходом гостя. Ну вот, шаги, кажется, идут на выход. Дверь открылась. На пороге стоял очкастый бородатый мужик, Семен Аркадьевич, и аккуратный шеф в костюме темно-серого цвета и вечно белой рубашке. «Да, кстати, Семен Аркадьевич, нам нужно еще раз поблагодарить товарища», стоя в дверях, сказал Лукин. «Мы уже перевели ему единицу». Захар Иванович. Гость выглядел удивленно. семён Аркадьевич, у меня была договоренность, вы просто не в курсе. Как только они вылетят на Гавайи, если нужный нам человек будет на борту, то я переведу вторую часть. Гарантия, так сказать». Гость кивнул, а потом покосился на Юлю. Она вжалась в кресло и уставилась в монитор. «Захар Иванович, может, переведем, когда он доберется до места?» «Вдруг его снимут с шаттла в последний момент», — уточнил гость. «С шаттла? Что за новая тема? Какой такой шаттл?» Впрочем, Юля снова решила, что и это не ее дело. «Тут главное всегда знать границу и свое место». «Семен Аркадьевич, попросите Ольгу перевести сейчас, не вижу смысла тянуть. Никто не передумает, все решено и процесс запущен». «Нам важно лишь то, что этот персонаж организует на месте и расстроит им так называемое согласие. Мы же уверены». Шеф не любил тянуть резину, Юля знала. «Зря этот Аркадьич сомневается в его решениях. Если дело касается бизнеса, то делать все нужно ровно тогда, когда Лукин решил, что время настало». Гость попрощался с шефом и ушел к лифту. Юля с надеждой посмотрела на Захара Ивановича. «Юля...» Я улетаю в Лондон, меня не будет неделю. Закажи мне билеты. Туда завтра утром обратно подбери варианты. И, пожалуйста, отдохни. Возьми пару дней отпуска за счет фирмы. Ты сегодня слишком засиделась. — Спасибо, Захар Иванович, — обрадовалась Юля. — Полноценный отпуск. Это круто. Можно не ходить в офис совсем. Билеты я подберу и пришлю на утверждение. Лукин подмигнул ей и ушел. — Что ж убрать в кабинете посуду, заказать билеты, и тоже можно идти домой. Странные же темы обсуждает шеф, но зато платит и ценит.